— Нина спит, — едва слышно ответила Галина Петровна, а телефон я отключила по ее просьбе, и домашний тоже. «Что -то — Что-то случилось? — насторожился Вадим. — Мама никогда не спит днем. — Я и всяких капель успокаивающих накапала, вот и спит. — Ой, Вадим Сергеевич, прям не знаю, как вам все рассказать, — зашептала она в трубку. После того, как она прочитала статью, заплакала и плачет, не переставая. А тут еще люди стали звонить, знакомые, незнакомые, и на мобильные, и на домашние. Кто со словами сочувствия, кто со словами поддержки, что, наконец-то, правда восторжествовала. Из газеты попросили дать комментарии к статье. — Что за статья? — напрягся Вадим. — Подробнее можно? — Статья о Сергее Николаевиче сегодня вышла. Разве вы не знаете? Нет, в первый раз слышу. И что там? Там, ну как вам сказать, а, а лучше самому прочитать. Хоть кратко, можете пересказать. Ну, Сергею Николаевичу много хорошего сказано о его жизненном пути, достижениях, преданности профессии, о любви, о том. Как после смерти мужа Нина Георгиевна продолжает его любить, хранить память, ходит по кабинетам чиновников, пытается пробить установку мемориальной доски. Галина Петровна замялась. А еще, не утерпел Вадим, о том, что его погубила. Вся правда. В общем, в общем, статью Екатерина Проскурина написала. В девичестве. Секундочку, в трубке. — послышался шелест страниц. — в девичестве Евсеева. — Какая газета? — ВССР. Нина на нее подписку с февраля оформила. А пока каждый номер по утрам покупала, когда Кельвина выгуливала, и меня просила. Вот я и купила сегодня на беду. Сокрушенно вздохнула женщина. Кто мог подумать, что статью, от которой умер Сергей Николаевич, написала Катя? — Такая милая молодая женщина, добрая, умная, справедливая, и допустила такую ошибку, очень переживает теперь. Раньше надо было переживать. Заметив свой чемодан на ленте транспортера, буркнул Вадим. Неожиданная новость ввела его в полное смятение, а четко выстроенная линия поведения в отношении Проскурины в одну минуту Сломалось. Забыть, вырвать с корнем все, что с ней связывало, никаких воспоминаний, безостановочно повторял он себе два дня подряд. Что-то даже стало получаться. Во всяком случае, за вчерашний день, наполненный траурными мероприятиями, он не так часто вспоминал о Кате. Зато сегодня проснулся с мыслями о ней, о матери. В самолете только и думал о том, как преподнести ей правду о Кате, но так ничего и не придумал. И вот сюрприз. Разве мог предвидеть, что Проскурина напишет новую статью? Зачем она опять вмешивается в их жизнь? Кто ее просил? Галина Петровна. Не отходите от мамы ни на минуту. Если что, немедленно вызывайте скорую. Я заеду домой и сразу к вам. Проходя мимо таможенника, посмотрел на часы. Буду максимум через час. Глянув на до предела напряженное лицо мужчины, услышав обрывок фразы и жесткий тон разговора, по телефону таможенник, сделавший было шаг навстречу, непроизвольно отступил назад. Зачем задавать Глупые вопросы. Откуда прилетел? Что везет? И без того заметно, что добропорядочный гражданин, у которого возникли проблемы. Таможенники тоже люди. — Добрый день, Вадим Сергеевич. Поздоровался дожидавшийся шефа в толпе встречающих Поличенко. — Как долетели? — Добрый. — Нормально. Коротко ответил тот и, отпустив ручку чемодана на колесиках, окинул взглядом зал прилета. — Где здесь газетный киоск, не знаешь? — спросил он. — Не нужен вам киоск? — опустил глаза Андрей Леонидович. — Я ВСЗ из офиса забрал. Знал, что захотите прочитать. В машине лежит. — Тогда пошли. Чего стоим? Подхватил чемодан Ладышев. Миг бесконечности любви. Выхватил взгляд знакомую фразу заголовок. Однажды он уже слышал ее от отца, когда тот пытался отговорить его от встреч с Гаркалиной. Что он тогда еще сказал? Когда-нибудь ты поймешь разницу между мигом влюбленности и мигом любви, вспомнил он. Ладно. С этим разберемся, что там дальше. Вернулся он к двум газетным страницам. Биографическая справка, в которой подробно указаны звания, регалии отца. Три фотографии. На первой смеющийся молодой человек, очень похожий на Вадима, в белом халате поверх гимнастерки, на фоне палатки с красным крестом. На второй — зрелый, сурового вида мужчина, все в том же белом халате, но уже за институтской кафедрой. И, наконец, любимая мамина фотография — счастливое семейство втроем. «Где она ее взяла? Кто позволил?» Ревниво отреагировал он, чувствуя нарастающее раздражение. «Это семейная реликвия».